Сельма Лагерлёв. Подменыш. Жила-была старая-престарая корга — троллиха. Шла она однажды лесом с берестяным коробом на спине. А в коробе сидел её большой уродливый детёныш. Волосы тролёнка походили на свиную щетинку, зубы были острыми-приострыми, как шило, а на мизинце — коготок. Однако троллиха считала ясное дело, что пригожая ее детеныша на всем свете не найти. Вскоре подошли они к такому месту, где лес чуточку поредел. Там проходила дорога, вся в ухабах, скользкая от оплетавших ее древесных корней, а по дороге ехали верхом крестьянин с женой. Лишь только троллиха глянула на них, как решила шмыгнуть обратно в лес, чтобы люди не увидели ее. Но тут она заметила, что крестьянка держит на руках ребенка, и мысли троллихи тут же приняли другой оборот. «Давно хотелось мне посмотреть, может ли человеческий детеныш быть таким же пригожим, как мой», — подумала она и спряталась за большим ореховым деревом, росшим у самой обочины дороги. Но когда всадники проезжали мимо, троллиха нетерпеливо высунулась чуть дальше, чем нужно, из-за дерева, так что лошади увидали ее огромную черную голову. Встав на дыбы, они в испуге понесли, чуть не выбросив из Сёдел и крестьянина, и его жену. Те, закричав от страха, едва успели схватиться за уздечки и в тот же миг скрылись из виду. Морда троллихи исказилась от досады, потому что она едва успела бросить взгляд на человеческого детеныша. Но тут же успокоилась, потому что ребенок лежал на животике прямо у ее ног. Он выпал из материнских объятий, когда лошади стали на дыбы. Но, к счастью, рухнул в высокую кучу сухой листвы и был цел и невредим. Он громко кричал, но когда старая корга троллиха склонилась над ним, он так изумился и отвлекся, что мгновенно смолк и протянул ручонки, желая вцепиться в ее черную бороду. Совершенно ошеломленная троллиха стояла, разглядывая человеческого детеныша. Она смотрела на тоненькие пальчики с розоватыми ноготочками, на ясные голубые глазки и крошечный алый ротик, Всё больше и больше удивляясь, ощупывала она мягкие волосики, гладила щёчки ребёнка. Она никак не могла взять в толк, что дитя может быть таким розовым, таким нежным и хорошеньким. Мигом сорвав со спины берестяной короб, тролиха вытащила оттуда своего собственного детёныша и посадила его рядом с человеческим. И, увидав, какая громадная разница между ними, она не в силах совладать с собой громко завыла. Между тем крестьянин с женой обуздали лошадей и вернулись, чтобы отыскать своего ребенка. Хотя троллиха слышала конский топот, но с места не сдвинулась, а так и осталась сидеть рядом с человеческим детенышем, все не могла наглядеться на него досыта. Однако, увидев крестьянина с крестьянкой, она тут же и решилась. Собственного детеныша оставила у дорожной обочины, а человеческого сунула в берестяной короб, взвалила на спину и побежала в лес. В тот же миг прискакали всадники. Чудные люди были эти крестьяне, всеми уважаемые, богатые, и владели они большой усадьбы в плодородной долине у подножья горы. Женаты они были уже много лет. Но детей у них, кроме этого ребенка, не было. Понятно, что они не чаяли найти сына. Крестьянка на несколько лошадиных корпусов опередила мужа и первая увидала детеныша, лежавшего у дорожной обочины. Тролленок орал изо всех сил, призывая свою маму-троллиху. И уже по этому ужасному вою крестьянки следовало бы понять, что за дитя лежит на земле у обочины. Однако же она страшно боялась, что малыш разбился, и лишь подумала, слава богу, он жив. «Ребенок здесь!» — крикнула она мужу и, соскользнув с седла, поспешила к тролленку. Когда же к ним подъехал крестьянин, он увидел, жена сидит на земле, а лицо у нее такое, будто она глядит на ребенка и глазам своим не верит. «Зубки-то у моего были вовсе никак шило!» — рассуждала она. А сама тролленка туда-сюда поворачивает. И волосики у моего вовсе не как свиная щетинка, — жаловалась она. И в голосе ее все сильнее и сильнее слышался испуг, да и коготка на мизинце у моего вовсе не было. Крестьянин подумал, что жена его не иначе, как ума, решилась. Он быстро соскочил с коня и подошел к ней. «Глянь-ка на ребенка и скажи, почему он такой чудной?» Молвила крестьянка и протянула тролленка мужу. Взял он детенуша из ее рук, но только глянул на него, как тотчас трижды плюнул, да и отбросил его от себя подальше. — Да это же тролленок! — вскричал он. — Это не наше дитя! Жена крестьянина по-прежнему сидела у обочины. Была она не больно, сметлива и не могла сразу понять, что же приключилось. — Что ты сделал с ребенком? — крикнула она. «Да разве ты не видишь, что это подменышь?» – спросил муж. «Троллиха подкараулила нас, а когда лошади понесли, украла нашего ребенка, а сюда подложила одного из своих троллят». «Но где же мой сынок?» – спросила жена. «Он у троллей», – ответил муж. Тут только жена поняла, какая беда их постигла. Побледнела она, словно перед смертью, и муж испугался, что она вот-вот умрет». «Наш ребенок, верно, где-нибудь неподалеку», — попытался он утешить жену. «Пойдем в лес, поищем его». С этими словами привязал он к дереву лошадь. Жена поднялась была, чтобы последовать за ним, но заметила, что тролленок лежит на самой дороге, и его в любую минуту могут растоптать лошади. Уж очень они тревожились от того, что он рядом. Одна мысль о том, чтобы коснуться подменыша, заставила крестьянку содрогнуться но она все же подвинула его чуть подальше, в сторону, чтобы лошади до него не добрались. «Здесь валяется погремушка, которая была в руках у нашего мальчика, когда ты уронила его!» — крикнул крестьянин из зарослей. «Теперь я знаю, я на верном пути!» Жена поспешила за ним, и они еще долго бродили по лесу в поисках ребенка, но не нашли ни его, ни троллей. А когда сгустились сумерки, Пришлось им назад к лошадям воротиться. Жена плакала и ломала руки. Муж шел, стиснув зубы, и не вымолвил ни слова, чтобы утешить ее. Был он старинного славного рода, что угас бы совсем, не родись у него сын. Вот он и гневался на жену за то, что она уронила на землю ребенка. Уж ребенка-то ей следовало бы беречь, как зеницу ока, думал он. Но у него не хватило духу попрекать ее. Видел, в каком же на Только он помог ей сесть в седло, как она вспомнила о подменыши. «Что нам делать с тролёнком спросила она. «А куда же он подевался?» — удивился муж. «Он там лежит, под кустом». «Хорошо бы он там и остался!» — горько усмехнулся крестьянин. «Надо бы нам все же взять его с собой. Нельзя ведь бросать его посреди дикой безлюдной пустоши». «Нет, можно!» — отрезал муж и вдел ногу в стремя. Жена подумала, что муж вообще-то прав. Нечего им печься о троллевом отродье. Она пустила была лошадь вскачь, но не успела та сделать и нескольких шагов, как крестьянке стало невмоготу ехать дальше. «Тролленок все же какой он не наесть, детеныш!» — сказала она. «Не могу я бросить его здесь на съедение волкам. Подай мне детеныша!» «Я этого не сделаю», — ответил муж. «Пусть его лежит, где лежит». «Если ты не подашь мне его сейчас, то мне придется вернуться сюда за ним нынче же вечером», — молвила жена. «Сдается мне мало того, что тролли украли у меня дитя», — пробормотал крестьянин. «Так они заставили мою жену повредиться в уме». Но все же он подобрал детеныша и подал жене. Ведь он сильно любил ее и привык ей потакать. На другой день по всей округе прознали про беду, что приключилось, и все самые мудрые и сведущие поспешили в крестьянскую усадьбу, чтобы дать совет и наставление. «Тот, к кому в дом попал подменыш, должен избить его толстой палкой», сказала одна старушка. «Зачем же так жестоко обходиться с ним?» спросила крестьянка. «Хотя он и уродлив, все же не причинил никому зла». «Если тролёнка бить до тех пор, пока не потечет кровь, примчится троллиха, бросит тебе твое дитя, а свое заберет с собой. Я знаю многих, кто вот так получил своих детей назад». «Да, но те дети прожили недолго», — вставила другая старушка. И крестьянка про себя подумала, что это средство не для неё. К вечеру, после того, как она немного посидела одна в горнице с найденышем, она так безумно затасковала по собственному ребенку, что и не знала, как ей быть. «Может, все-таки сделать, как мне посоветовали», — подумала она, но так и не смогла решиться избить тролленка. Тут же в горницу вошел крестьянин. В руках он держал палку и спросил, где подменыш. Жена поняла, он хочет последовать совету мудрых старушек и избить тролленка, чтобы получить назад свое дитя. «Хорошо, если он это сделает», — подумала она. «Я такая глупая, я никогда не могла бы избить невинного детеныша». Но только муж ударил тролленка, как жена кинулась к нему и схватила его за руку. «Нет, не бей его, не бей!» — умоляла она. «Ты верно не желаешь получить назад нашего ребенка», — сказал муж, пытаясь вырвать свою руку. «Ясное дело, я хочу получить его», — ответила жена, — «но только не таким путем». Крестьянин поднял было руку, чтобы снова ударить детеныша, но прежде чем он успел это сделать, жена заслонила тролленка с собой, и удар достался ей. «Боже небесный!» — возвал крестьянин, — «теперь мне понятно». «Ты собираешься подстроить все так, чтобы наш ребенок остался у троллей на всю жизнь!» Он молча постоял в ожидании, но жена по-прежнему лежала на полу, защищая своим телом тролленка. Тогда муж, отбросив палку, в гневе и печали вышел из горницы. Потом он все удивлялся, почему не сделал по-своему, хотя жена так ему противилась». Но что-то его остановило, не мог он ей перечить. Снова прошло несколько дней в горе и печали. Тяжко матери терять дитя. Но хуже всего на свете получить вместо него подменыша. Это еще пуще нагоняет тоску и не дает покоя. «Не знаю уж, чем и кормить подменыша», сказала однажды утром крестьянка мужу. «Не желает он есть то, что я ему ставлю». — Ничего удивительного, — ответил муж, — разве ты не слыхала, что тролли ничего, кроме лягушек да мышей, не едят? — Но ты ведь не потребуешь, чтобы я пошла к лягушачьему пруду и добывала ему там корм, — спросила жена. — Нет, ясное дело, я этого не потребую, — усмехнулся муж. — По мне лучше всего было бы, если бы он умер с голоду. Прошла целая неделя, а крестьянка все никак не могла заставить тролленка что-нибудь съесть. Она расставила вокруг него разные лакомства, но троллёнок только кривлялся да плевался, когда она хотела заставить его что-нибудь отведать. Однажды вечером, когда, казалось, он вот-вот умрёт с голоду, в горницу примчалась кошка с крысой в зубах. Крестьянка вырвала крысу у кошки, бросила её под менышу и быстро вышла из горницы, чтобы не видеть, как он ест. Когда же крестьянин заметил, что жена его и впрямь начала добывать подменышу лягушек, мышей да пауков, его охватило такое к ней отвращение, что он не мог дольше его скрывать. И слово доброго сказать он ей тоже не мог. Но из дома она совсем не уходил. Она сохранила еще какую-то долю прежней над ним власти. Но этого мало. Слуги тоже начали выказывать неуважение и непочтительность хозяйки. А хозяин перестал делать вид, будто он этого не замечает. И хозяйка поняла, что, коли она и впредь станет защищать подменыша, то тяжек и горек станет ей каждый божий день. Ну уж такое она уродилась. Если на ее пути вставал кто-нибудь, кого все ненавидели, Она старалась изо всех сил прийти бедняги на помощь. И чем больше страданий выпадало на ее долю из-за подменыша, тем бдительнее следила она за тем, чтобы ему не причинили ни малейшего зла. Спустя несколько лет, в полдень, крестьянка сидела одна в горнице и накладывала заплатку за заплаткой на детскую одежку. «Да», — подумала она, — не ведает добрых дней тот, кому нужно заботиться о чужом ребенке. Она всё латала и латала, но прорехи в одежке были такие большие, и их было столько, что, когда она смотрела на них, слезы выступали у нее на глазах. «Однако это уж точно», — подумала она, — «коли б я латала курточку собственному моему сыну, я бы прорех не считала». «Да чего же мне тяжко с этим подменышем?» — снова подумала крестьянка, увидев еще одну прореху. «Лучше всего было бы завести его в такой дремучий лес, чтобы он не мог найти дорогу к нам домой и бросить его там». «Вообще-то не так уж трудно избавиться от него», — продолжала она разговаривать сама с собой. «Стоит хоть на миг выпустить его из виду, как он утопится в колодце или сгорит в очаге». Или же его искусают собаки, а той лошади растопчут. Да, от такого злого и отчаянного, как он, избавиться легко. Нет ни одного человека в усадьбе, кто бы его не ненавидел. И если бы я вечно не держала тролёнка возле себя, кто-нибудь уж воспользовался бы случаем убрать его с дороги. Она пошла взглянуть на детеныша, спавшего в углу горницы. Он подрос и был еще уродливей, чем в тот день, когда она увидела его в первый раз. Ротик превратился в свиной пятачок, бровки походили на две жесткие щетки, а кожа стала совсем коричневой. «Латать твою одежку и сторожить тебя — это еще куда ни шло», — подумала она. «Это самая малость из тех тягот, которые мне приходится выносить из-за тебя». Мужу я опротивила, работники презирают меня, служанки насмехаются надо мной, кошка шипит, когда видит меня, собака ворчит и скалит зубы, а виноват во всем ты. Однако то, что животные и люди ненавидят меня, я бы могла еще вынести. Хуже всего то, что всякий раз, когда я тебя вижу, я ищу сильнее тоскую по собственному ребенку. «Ах, любимое мое дитя, где же ты? Спишь, поди на подстилке и замхай хвороста утролихи». Дверь отворилась, и хозяйка поспешила снова вернуться к шитью. Вошел муж. Вид у него был повеселее, и заговорил он с ней по поласковее, так, как давно уже не говорил. «Сегодня в селении ярмарка», — сказал он, — «что скажешь, не пойти ли нам туда?» Обрадовалась жена его словам и сказала, что охотно с ним пойдет. «Тогда собирайся, да побыстрее», — распорядился муж. «Придется нам идти пешком, ведь лошади в поле. Но если мы пойдем горной тропой, поспеем вовремя». Немного погодя, крестьянка уже стояла на дороге, красивая, разодетая в лучшее свое платье. Такой радости не выпадало на ее долю уже давно, и она вовсе позабыла про тролленка. А вдруг, — внезапно подумала она, — муж хочет просто заманить меня с собой, чтобы работники могли тем временем, пока я им не мешаю, убить подменыша. Она быстро вошла в горницу и вернулась с тролленком на руках. — Ты что, не можешь оставить его дома? — спросил муж. Но, казалось, он не сердился и говорил мягким голосом. — Нет, я не смею отойти от него, — ответила жена. — Дело твое, — сказал муж, — но тебе, верно, будет тяжело тащить такую ношу через перевал. Они пустились в путь, но идти было трудно. Дорога круто подымалась в гору. Им пришлось вскарабкаться даже на самую вершину скалы, прежде чем дорога свернула к селению. Жена внезапно почувствовала такую усталость, что и ногой шевельнуть не могла и всё пыталась уговорить рослого троллёнка идти самому, но он этого не желал. А муж был такой довольный и ласковый, каким не бывал с тех самых пор, как они потеряли собственного ребёнка. «Дай-ка теперь мне подменыша», — сказал он, — «я понесу его немного». «О, нет», — отозвалась жена, — «я справлюсь сама, не хочу, чтобы ты возился с троллевым отродьем». «С какой, стати тебе одной из-за него надрываться?» — спросил муж и взял у нее детеныша. А когда крестьянин взял детеныша, дорога была как раз всего тяжелее. Скользкая и коварная, бежала она краем горного ущелья над самым обрывом и была такой узенькой, что на ней едва помещалась нога человека. Жена шла позади и очень скоро начала бояться, что с мужем, который несет тролленка, что-нибудь случится. «Иди медленнее!» — закричала она. Ей показалось, что он слишком быстро и неосторожно стремится вперед. Вскоре он и вправду споткнулся и чуть не уронил в пропасть детеныша. «Если бы подменыш и в самом деле упал, мы бы избавились от него навсегда», — подумала крестьянка но тут же поняла, что муж намеревается сбросить ребёнка вниз в ущелье, а потом сделать вид, что это был несчастный случай. «Да, да», — думала она, — «так оно и есть. Он подстроил всё это, чтобы сжить подменыша сосвету. А я бы и не заметила, что это умысел. Да, лучше всего не мешать ему сделать так, как он хочет». Муж снова споткнулся о камень, и снова подменыш чуть не выскользнул у него из рук. «Дай мне, детеныша, ты упадешь вместе с ним», — сказала жена. «Нет», — отказался муж, — «я буду осторожен». В тот же миг крестьянин споткнулся в третий раз. Он протянул руки, чтобы схватиться за ветку дерева, и тролленок упал. Жена шла за мужем по пятам, и хотя она совсем недавно говорила самой себе, что хорошо бы избавиться от подменыша, она ринулась вперед, схватила подменыша за одежку и вытащила его на дорогу. Тут муж повернулся к ней. Лицо его совершенно исказилось, стало злым и некрасивым. «Не очень-то ты была расторопна, когда уронила нашего ребенка в лесу!» гневно крикнул он. Жена ни слова не промолвила в ответ. Она так опечалилась из-за того, что он лишь притворялся ласковым и заплакала. От «Отчего ты плачешь?» — жестко спросил он. «Невелика была б беда. Урони я подменыша. Идем, а не то опоздаем». «Пожалуй, у меня нет уже охоты идти на ярмарку», — сказала она. «По правде говоря, и у меня охота пропала», — согласился с ней муж. По дороге домой он всё шел и спрашивал себя, сколько еще сможет выдержать такую жизнь с женой. Если он употребит силу и вырвет тролленка у нее из рук, между ними снова все может наладиться, полагал он. Но только он собрался вырвать у нее из рук уродца, как вдруг встретился с ее взглядом, грустным и боязливым, и он еще раз совладал с собой ради неё, и все осталось по-прежнему, так же, как и было. Снова минуло несколько лет, и вот однажды, летней ночью, в крестьянской усадьбе случился пожар. Когда люди проснулись, горницы и коморка были полны дыма, а чердак пылал, словно сплошное море огня. Нечего было и думать о том, чтобы погасить огонь или спасти дом, самим бы успеть ноги унести, чтоб не сгореть. Выскочив во двор, крестьянин стоял, глядя на горящий дом. «Одно хотел бы я знать, кто навлек на нас эту беду», — произнес он. «Ну, кто ж еще, как не подменышь?» — спросил работник. «Он уж давным-давно собирал щепки, солому, да и поджигал их то в самом доме, а то вокруг него. Вчера он собрал целую кучу сухих веток на чердаке, вмешалась служанка, и как раз поджигал ее, когда я его увидала». «Ну, значит, тролленок поджег ветки поздним вечером», — решил работник. «Тут сомневаться нечего. Это его надо благодарить за нашу беду». «Кабы и сам сгорел», — сказал крестьянин. «Я бы не стал печалиться, что в пламени погибла моя старая хижина». Не успел он вымолвить эти слова, как из дома выбежала хозяйка. Она тащила за собой детеныша. Тут муж как кинется к ней, как выхватит подменыша у нее из рук, да как шевырнет его обратно в горящий дом. Огонь вырывался как раз из окон и крыши, жара была нестерпимая. Испуганная, бледная, как смерть, жена лишь на миг бросила взгляд на мужа. Потом повернулась и бросилась в дом за детенышем. «Можешь сгореть вместе с ним! Да, да, и ты тоже!» — крикнул ей вслед муж но она все-таки вернулась, и подменыш был с ней. На руках у нее виднелись страшные ожоги, а волосы были почти сожжены. Когда она появилась во дворе, никто не сказал ей ни слова. Она подошла к колодцу, погасила несколько искр, которые рдели, подоле юбки, и села, прислонившись спиной к бодье, которые доставали воду из колодца. Тролленок лежал у нее на коленях. Он быстро заснул. Она же по-прежнему сидела бодрствую и, словно оцепенев, неотрывно глядела прямо перед собой печальными глазами. Толпы людей сновали мимо нее к горящему дому, но никто с ней не заговаривал. Всем она, как видно, казалась такой ужасной и отвратительной, что никто не смел к ней приблизиться. На рассвете, когда дом сгорел дотла, к ней подошел муж. «Нет у меня больше сил выносить все это», — сказал он. «Ты ведь знаешь, тебя я покидаю неохотно, но я не могу больше жить вместе с троллем. Я пойду теперь своей дорогой и никогда не вернусь назад». Когда жена услышала эти слова и увидела, что муж повернулся и ушел, Она почувствовала, как в душе у нее словно что-то оборвалось. Хотела она поспешить за ним, да тролленок тяжелым камнем лежал у нее на коленях. У нее не хватило сил стряхнуть его с колен, и она так и осталась сидеть. Крестьянин направился прямо в лесную чащу, думая, что идет этой дорогой верно в последний раз. Но едва он успел чуть подняться в гору, как навстречу ему выбежал какой-то мальчуган. Статный пригожий он походил на молодое деревце. Волосы мальчугана были мягкие, как шелк, глаза же сверкали точно сталь. «Ах, таким был бы мой сын, если бы мне удалось сохранить его», вздохнул крестьянин. «Таким был бы мой наследник». Не то что этот черный нелюдь, которого жена моя притащила домой, в усадьбу. «Здравствуй», — поздоровался крестьянин, — «куда путь держишь?» «И тебе здравствуй», — ответил ребенок. «Коли отгадаешь, кто я, узнаешь и куда я иду». Услыхал крестьянин его голос и побледнел. «Ты говоришь так, как говорят люди в моем роду», — сказал он. «Не будь мой сын в плену у троллей». «Я бы сказал, что это ты». «Да, на этот раз вы, батюшка, отгадали», — засмеялся мальчик. «А раз вы, батюшка, отгадали, так знаете же, что я иду к матушке». «Не ходи к матушке», — сказал крестьянин. «Ей дело нет ни до тебя, ни до меня. Сердце у нее не лежит никому, кроме большого черного тролленка». «Вы так думаете, батюшка?» — спросил мальчик, — и заглянул в глаза отцу. «Тогда, может, поначалу мне лучше с вами остаться?» Крестьянин почувствовал такую радость, что слезы чуть не хлынули у него из глаз. «Да, оставайся только со мной!» произнес он, схватил мальчика и поднял его на руки. Он так боялся еще раз потерять сына, что пошел дальше, не выпуская его из объятий. Так прошли они несколько шагов. И тут мальчик заговорил. «Хорошо, что вы несете меня на руках осторожно, не то что подменыша», — сказал он. «О чем ты?» — спросил крестьянин. «Ведь троллиха несла меня на руках по другую сторону ущелья, и всякий раз, когда вы спотыкались и чуть не роняли подменыша, она тоже падала вместе со мной». «Что ты говоришь? Вы шли по другую сторону ущелья?» спросил крестьянин и глубоко задумался. — Я никогда прежде так не боялся, — продолжал мальчик. — Когда вы бросили тролленка вниз в пропасть, троллиха хотела бросить меня следом за ним, кабы не матушка. Крестьянин чуть замедлил шаг и стал выспрашивать мальчика. — Расскажи, как тебе жилось у троллей? Иногда бывало трудновато, — ответил малыш, — но когда матушка бывала ласково к тролёнку, троллиха бывала ласково ко мне. — Била она тебя? — спросил крестьянин. — Не чаще, чем вы били ее детеныша. — Чем тебя кормили? — продолжал расспрашивать мальчуган на отец. — Всякий раз, когда матушка давала тролёнку лягушек и мышей, меня кормили хлебом с маслом. Когда же вы ставили тролленку хлеб с маслом, троллиха предлагала мне змей и репейник. Первую неделю я чуть не умер с голода. Кабы не матушка!» Не успел ребенок произнести эти слова, как крестьянин круто повернул назад и начал быстрыми шагами спускаться в долину. «Не знаю, как это могло получиться, — сказал он, — но, сдается, от тебя пахнет дымом пожара». «Ничего тут удивительного нет», — сказал мальчик. «Ведь прошлой ночью меня бросили в огонь, когда вышвырнули тролленка в горящий дом. Кабы не матушка!» Тут крестьянин так страшно заторопился, что почти бежал. Но внезапно он остановился. «А теперь скажи, как получилось, что тролли отпустили тебя на волю?» — спросил он. Когда матушка пожертвовала тем, что было для нее дороже жизни... «Тролли уже потеряли власть надо мной и отпустили меня», — произнес мальчик. «Разве она пожертвовала тем, что для нее было дороже жизни?» — спросил крестьянин. «Да, верно, так оно и было, когда она позволила вам уйти ради того, чтобы сохранить тролленка», — ответил мальчик. Жена крестьянина по-прежнему сидела у колодца. Она не спала но словно окаменела. Она не в силах была пошевельнуться, и все, что творилось вокруг, она не замечала, как если бы вправду умерла. И тут вдруг она услыхала, как вдали кричит ее муж. Он звал ее по имени. И сердце ее забилось снова. К ней опять вернулась жизнь. Она открыла глаза и огляделась вокруг, словно человек, только что проснувшийся от сна. Стоял ясный день, светило солнце, выводил трели жаворонок, и казалось совершенно немыслимым, что и в этот чудесный день ей снова придется тащить на плечах свою беду. Но внезапно она увидела обуглившиеся бревна, которые валялись вокруг, и толпы людей с черными закопченными руками и разгоряченными лицами, и поняла — что пробудилась к еще более горестной жизни, чем прежде. Но все-таки в ней осталось ощущение того, что страдания ее подошли к концу. Она оглянулась, где же подменыш. Он не лежал больше у нее на коленях, и нигде поблизости его не было. Если бы все было как прежде, она бы вскочила и начала его искать, но теперь она как-то непостижимо почувствовала, что это не нужно. Она услыхала вновь, как со стороны леса зовет ее муж. Он спускался вниз к усадьбе по узкой тропинке. И все чужие люди, что помогали гасить пожар, побежали ему навстречу и окружили его так, что она не могла его видеть. Она слышала только, как он все снова и снова звал ее по имени, словно ей тоже надо было поспешить ему навстречу, ей, как и всем остальным. И голос его возвещал об огромной радости, но она все-таки продолжала сидеть тихо и безмолвно. Она не смела шевельнуться. Наконец целая толпа людей окружила ее, и муж, отделившись от остальной толпы, подошел к ней и положил ей на руки прекраснейшего ребенка. «Вот наш сын, он вернулся к нам», — сказал он, — «и спасла его только ты и никто иной».